Не проявляя особенного интереса к моей любви, не считая ответной любви Жильберты фактом бесспорным, она группировала поступки Жильберты, казавшиеся мне необъяснимыми, и ее провинности, которые я прощал. В результате и те, и другие приобретали смысл. Этот новый порядок, казалось, говорил мне, что видя, как Жильберта вместо Елисейских полей едет в гости, совершает прогулки с гувернанткой и собирается уехать на новогодние вакации, я был неправ, утешая себя, это от того, что она легкомысленная или очень послушная девочка. Ибо если бы она любила меня, то перестала бы быть и легкомысленной, и послушной. И если бы вынуждена была повиноваться, то делала бы это с тем же отчаянием, какое испытывал я в дни, когда не видел ее. Он говорил мне также этот новый порядок, что мне следовало бы лучше знать, что такое любовь, раз сам я любил Жильберту. Он ставил мне на вид постоянную мою заботу появляться перед ней в выгодном свете, в силу которой я пытался убедить маму купить Франсуазе непромокаемое платье и шляпу с синим пером. Или еще лучше не посылать меня на Елисейские поля в сопровождении этой служанки, которой я стыдился, на что мама отвечала, что я несправедлив к Франсуазе, так как она превосходная женщина и предана нам, а также единственную, исключительную потребность видеть Жильберту, в результате которой уже за несколько месяцев заранее я только и думал о том, как бы разузнать, когда она собирается покинуть Париж и куда едет. Находя, что самая прелестная страна в мире, окажется лишь местом ссылки, если ее не будет там, и не желая ничего лучшего, как остаться в Париже навсегда, если мне будет обеспечена возможность видеть ее на Елисейских полях. И он без труда показывал мне, что ни этой заботы, ни этой потребности я не найду в поступках Жильберты. В противоположность мне, она относилась с большим уважением к своей гувернантке, нисколько не интересуясь моим мнением о ней. Она находила как нельзя более естественным не появляться на Елисейских полях, если ей нужно было делать покупки с мадмуазель. И с большим удовольствием пренебрегала нашими играми, когда выезжала куда-нибудь со своей матерью. И даже предположив, что она позволила бы мне приехать на вакации в то место, куда она собиралась сама, все же при выборе этого места она приняла бы во внимание желание своих родителей тысячу всевозможных развлечений, о которых ей говорили, но не придала бы ни малейшего значения намерению моей семьи послать меня именно в это место». Когда она заявляла мне иногда, что любит меня меньше, чем того или другого из своих приятелей, меньше, чем любила меня вчера, потому что вследствие моей неловкости проиграла партию, я просил у нее прощения, я спрашивал, что нужно сделать, чтобы она вновь начала любить меня по-прежнему, чтобы она полюбила меня больше, чем других. Я надеялся услышать от нее, что желание мое уже исполнено. Я умолял ее, словно она могла изменить свои чувства ко мне по собственной или по моей воле, чтобы доставить мне удовольствие просто при помощи своих слов, в зависимости от того, каким будет мое поведение, хорошим или дурным. Неужели же я еще не понял, что мои собственные чувства к ней – Не зависит ни от ее поступков, ни от моей воли. Он говорил, наконец, этот новый узор, в котором располагала факты невидимая ткачиха, что хотя мы можем тешить себя надеждой, будто поступки особы, до сих пор причинявшие нам одни огорчения, были неискренни, все же в своей совокупности они приобретают такую ясность, что ее бессильно затемнить наши надежды. И именно к этому уяснившемуся нам их смыслу, а не к нашим надеждам, должны мы обращаться с вопросом, каково будет завтрашнее поведение, интересующей нас особы. Эти трезвые речи доносились до слуха моей любви. Они убеждали ее в том, что завтрашний день не будет отличаться от всех прочих дней, что чувством Жильберты ко мне слишком уже давнишним для того, чтобы оно могло подвергнуться изменению, было равнодушие, что в наших дружеских отношениях с Жильбертой один только я любил. «Это правда», — отвечала моя любовь, «от такой дружбы больше нечего ожидать, больше в ней не произойдет никаких изменений». И вот на следующий день, или откладывая до какого-нибудь праздника если таковой должен был скоро наступить до Нового Года, например, до одного из тех дней, которые не похожи на другие дни, когда время начинает течь изнова, отбросив прочь наследие прошлого, не принимая завещанных ему горестей, я мысленно просил Жильберту покончить с нашей прежней дружбой и заложить основы дружбы совсем новой, до сих пор никогда еще между нами, несуществовавший.